Глава шестнадцатая Однажды вечером мы шли в район Понточо, чтобы купить заколки для волос, и переходили мост через реку. Почему-то Мамеха не любила магазины, торгующие аксессуарами для волос в Джооне. Старое буксирное судно проплывало под мостом. Мамеха обернулась ко мне, и я подумала, что она недовольна обилием дыма. Такое странное выражение было и на ее лице. «Что случилось, Мамеха-сан?» «Я должна сказать тебе...» Потому что рано или поздно ты об этом от кого-нибудь узнаешь, начала она. Твоя маленькая подруга Тыква получила награду лучшая начинающая гейша. Скорее всего, в следующий раз она опять окажется первой. Может показаться странным существование подобных наград, но что-то в этом есть. Награду получала начинающая гейша, заработавшая за месяц больше всех. Несколько раз Мамеха предсказывала, что после нескольких лет работы у Тыквы Астанецни небольшое число преданных клиентов, из которых ни один не будет достаточно богат. Она нарисовала довольно грустную картину, поэтому я порадовалась, что на самом деле всё не так печально. Но с другой стороны, меня очень обижало, что Тыква стала самой знаменитой начинающей гейши в Джоне, в то время как я оставалась одной из самых незаметных. Удивительным в этой истории казалось то, что Тыкве удалось обойти изысканную молодую девушку по имени Райха, побеждавшую в течение нескольких предыдущих месяцев. Мать Райхи была известной гейшей, а отец происходил из знаменитой японской семьи, владеющей просто несметными богатствами. Когда Райха проходила мимо меня, я чувствовала то же, что чувствует Корюшка при встрече с серебристым лососем. Как же Тыква удалось обойти её? Тыква в последнее время даже стала хуже выглядеть и похудела. Так часто хочу умома водила её на вечеринки. Но несмотря на все старания, разве сможет Тыква стать популярнее Райхи? «Перестань хмуриться», — сказала Мамеха. «Ты должна выглядеть веселой». «Да, я понимаю, это очень эгоистично с моей стороны», — сказал я. «Я не это имею в виду. Хацумома и тыква еще дорого заплатят за эту награду. Через пять лет никто не вспомнит, кто такая тыква. Мне кажется, — сказал я, — что все запомнят ее как девушку, превзошедшую Райху. Никто не превосходил Райху». Хоть Тиквая и заработала больше денег за последний месяц, Рай хотя и не менее остаётся самой популярной начинающей гейшей в Джоне. Пойдём, я объясню. Мамеха отвела меня в чайную в районе Понточо и усадила за стол. Мамеха рассказала, что в Джоне очень популярная гейша может сделать так, что её младшая сестра заработает больше любовы, если она не боится испортить свою репутацию. Причина этого кроется в том, как оплачивается цветочный гонорар. Раньше, сто или больше лет назад, всегда, когда гейша приходила на вечеринку, хозяйка чайного дома зажигала ароматную палочку под названием «Охана» или «цветок», рассчитанную на один час тления. Оплата гейши зависела от того, сколько ароматных палочек сожжено к моменту ее ухода. Стоимость одной «Оханы» всегда фиксировалась регистрационным офисом Джиона. Когда я начинала, она составляла 3 иены, что соответствовало стоимости двух бутылок хорошего ликера. Это может показаться много, но на самом деле не популярной гейши, зарабатывающей одну ахану в час, живётся довольно трудно. Большинство вечеров она проводит в ожидании приглашения, а даже когда занята, то зарабатывает не больше 10 йен за вечер, чего не хватит ей даже на оплату долгов. В сравнении с такими львицами, как Хатсумомо и Мамеха, она выглядит как маленькое насекомое. Хатсумомо, например, зарабатывала одну ахану за каждые 15 минут. Мамеха одного хана за каждые 5 минут. Но такая гейша была единственной в Джоне. Конечно, не все деньги идут гейше, даже такой как Мамеха. Часть денег берёт чайный дом, где она их заработала, гораздо меньшая часть идёт ассоциации гейш, портном, часть Оке. В результате она получает немногим больше половины заработанного. А теперь послушайте, как гейша вроде Хацумомо может представить свою младшую сестру более успешной, чем та есть на самом деле. Начнём с того, Что популярная гейша в Джоне рада практически на любом мероприятии. Даже если она посетит его хоть на 5 минут. Гости рады заплатить даже за её "Здравствуйте". Они знают, в следующий раз она побудет с ними подольше. Начинающая гейша с другой стороны не должна себя так вести. Для неё важно завязывать отношения. Пока ей не исполнится 18 лет, ей не стоит порхать от одной вечеринки на другую. Гораздо правильнее проводить час и даже больше на одной вечеринке. а затем звонить в ОК и узнавать, где находится ее старшая сестра, чтобы присоединиться к ней и познакомиться с новым кругом гостей. Если ее популярная старшая сестра за вечер способна посетить до 20 мероприятий, начинающий гейша лучше ограничиться не более чем пятью, но Ха Цумама все делала наоборот, таская тыкву за собой повсюду. До 16 лет начинающая гейша обычно получает полоханы в час, Если тыква остаётся на вечеринке только на 5 минут, то хозяйка платит ей словно она пробыла час. С другой стороны, никто не ожидает, что тыква проведёт на вечеринке только 5 минут. Сначала мужчины думают, что Хацумама взяла тыкву так ненадолго, только в этот вечер. Но спустя какое-то время все начнут интересоваться, почему Хацумама так занята, что не может уделить им больше времени, а её младшая сестра не может остаться на вечеринке после её ухода, как это принято. В такой ситуации тыква много зарабатывала, три или четырех ханы в час, но ей и Хацумому приходилось платить за это своей репутацией. «Поведение Хацумому лишь демонстрирует, до какой степени она ужасна», — заключила Мамеха. «Она делает все, чтобы тыква казалась лучше. И, наверное, догадываешься, для чего?» «Не уверена, Мамеха-сан. Она хочет сделать так, чтобы госпожа Нита удочерила ее». Если ты кво станет дочерью Окея, её будущее, а также будущее Хацумомо обеспечено. Ведь Хацумомо сестра Тыквы, поэтому госпожа нета обязательно оставит её в Окее. Понимаешь, что это значит? Если у дочери Тыкву, ты никогда не избавишься от Хацумомо. И если кого и выгонит из Окея, то именно тебя. Я почувствовала то же, что чувствуют волны океана в тот момент, когда тучи скрывают солнце. Я надеялась увидеть тебя молодой, популярный гейши, продолжал Мамех. Но Хацумамо встала на нашем пути. Да. К сожалению. Ты уже знаешь, как нужно развлекать мужчин. Тебе посчастливилось встретиться с бароном. Я пока не придумала, как нам перехитрить Хацумамо, но, честно говоря, она неожиданно замолчала. Госпожа. Ничего, я просто начала делиться своими мыслями с тобой. А ведь ты живёшь под одной крышей с Хацумомо. Все мои слова могут дойти до неё. Очень обидно, Мамеха-сан, что вы такое низкого обо мне мнения. Неужели вы действительно думаете, что я бегу в Окею и рассказываю всё Хацумомо? Ты знаешь до какой степени изобретателен Хацумомо. Ты должна мне доверяться, Юри. Конечно, госпожа. Я должна сказать тебе кое-что, произнесла Мамеха, наклоняясь ко мне. «На следующей неделе или через неделю мы с тобой пойдем вместе на мероприятие, где Хатсу Момо никогда не найдет нас. Могу я узнать, куда?» «Конечно, нет. Я даже не скажу тебе, когда. Просто будь готова. Ты обо всем узнаешь в свое время». Этим вечером, вернувшись в окею, я спряталась наверху и посмотрела, что обещает мне альманах на следующие две недели. Среда подходит для путешествий на запад, и я подумала, может... Мамеха собирается взять меня куда-нибудь за город. Следующий подходящий день понедельник. Наиболее благоприятный день буддийской недели, наконец. По поводу воскресенья было написано: "Баланс хорошего и плохого может открыть дверь судьбе". Эта фраза звучала наиболее интригующе. В среду мамеха не объявилась. Спустя несколько дней она пригласила меня к себе в неблагоприятный для меня с точки зрения альманаха день, чтобы обсудить изменение расписания уроков в школе. После этого целую неделю она не давала о себе знать. В воскресный полдень, услышав, как открылась дверь Океи, я отложила семисен, на котором играла и побежала ко входу, ожидая увидеть одну из служанок мамехи. Но пришёл аптекарь и принёс травы для страдающей артриты мантия. Служанка взяла пакет, а я хотела пойти продолжить игру на семисене, как вдруг заметила курьера, пытающегося привлечь моё внимание. Он держал небольшую записку, но я всё же заметила её. Наша служанка уже собиралась закрыть дверь, когда он сказал мне: "Могу я вас попросить, госпожа, выбросить этот мусор?" Служанке показалось это странным, но я взяла бумажку и сделала вид, что выброшу её в комнате прислуги. В написанной рукой мамехе записке я прочитала: "Попроси у Анны разрешения уйти. Скажи ей, что у меня для тебя есть работа, и приходи ко мне не позже часа. Никому не говори, куда ты идёшь". Конечно, предостережения мамехи не были лишними. Но в любом случае мама обедала с подругой, а хацумама с тыквой ушли на какое-то мероприятие. В оке остались только аন্টি и служанки. Я сразу пошла в комнату аন্টি и застала её стоящую в постели уже в ночной рубашке. Она даже не спросила, для чего меня вызывает мамеха, а лишь кивнула и нырнула в постель. Когда я пришла к мамехе, она ещё не вернулась с утреннего мероприятия. Служанка проводила меня в её спальню и помогла сделать макияж. Затем она принесла мне приготовленное мамехи кимоно. Я уже привыкла носить кимоно мамехи, но такая щедрость по отношению к младшей сестре не очень типична. На самом деле, мамеха слишком много для меня делала, и было интересно, надеется ли она получить что-либо взамен. Приготовленное кимоно оказалось очень красивым. Оранжевый шёлк фона был расшит серебряными нитями. Это кимоно знали все в джони, и практически любой мог сказать, кому оно принадлежит. Позволяя мне надеть его, она распространяла свою ауру на меня. После того, как господин чудо повязал пояс красновато-коричневый, расшитый золотом, я сделала последние штрихи в макияже и украсила заколками волосы. Потом заложила за пояс принесённый из океана совый платок председателя и встала перед зеркалом, разглядывая себя. Меня удивляло: зачем мамехе нужно, чтобы я сегодня выглядела особенно красивой? Сама она после возвращения переоделась В довольно бледное кимоно коричневого цвета со штриховкой серо-цвета. И хотя в любом наряде она всё равно выглядела необыкновенно утончённой, когда мы шли по улице, женщины, кланявшиеся мамехе, смотрели на меня. Около получаса мы ехали на рикше в незнакомый мне район Киото. Только по дороге мамеха сказала, куда мы идём на соревнование по сумо в качестве гостей Ивамура Кен, основателя Ивамура Electric Wosaka, компании Кстати, изготовивший обогреватели, послуживший причиной гибели Гранни. На соревнованиях также будет президент компании, Нобуташи Кацу, правая рука Ивамура, нобуфа Нацума, помогавший в организации этих соревнований. "Должна тебя предупредить", сказала мне Мамиха. "Нобу очень своеобразный человек. Постарайся произвести на него хорошее впечатление". И она посмотрела на меня так, словно хотела сказать, что очень расстроится, если я «Буду вести себя не лучшим образом». Билеты на соревнования были распроданы уже неделю назад, поэтому Аху Цумому волноваться не стоило. Наконец мы доехали до территории университета Киота. Мамеха повела меня по небольшой аллее, обсаженной елями. Вокруг толпилось много молодых людей с нежной кожей и расчесанными на пробор волосами. На нас с мамехой они смотрели, как на что-то экзотическое, и даже останавливались, когда мы проходили мимо». За коваными воротами преобладали мужчины более зрелого возраста, разбавленные немногочисленными женщинами, среди которых было всего несколько гейш. Соревнования проходили в университетском выставочном зале, сейчас уже несуществующем, но для того времени выглядевшим просто грандиозно. Когда мы поднимались по каменным ступеням здания, я увидела двух гейш и поклонилась им. Они поклонились мне в ответ, и одна из них что-то сказала другой. Мне показалось это очень странным. Пока мы не подошли поближе, я не узнала подругу Хацумому Карин. Я поклонилась ей еще раз, давая понять, что узнала ее, и заставила себя улыбнуться. Когда они отвернулись, я прошептала Мамехе. «Мамеха-сан, я сейчас увидела подругу Хацумому». Не знала, что у Хацумому есть подруги. Это Карин, она там. По крайней мере, была там минуту назад еще с одной гейшей. «Я знаю, Карин. Почему ты так переживаешь? Что она может сделать?» Я не нашла, что ответить. Но если мамеха не переживала по этому поводу, то и я могла успокоиться. У входа мы сняли туфли и пошли в носках по деревянному полу к месту, где располагались наши гости. Один из мужчин пожал мамехе руку. Я сразу догадалась. Это Нобу. Даже на расстоянии кожа его лица напоминала расплавленную свечу. Однажды он сильно обжег лицо, отчего имел такой трагический вид. Но когда мы прохаживали с мамехой по павильону, Моё внимание привлёк человек, сидящий на циновке рядом с нобу. Я видела только его затылок, показавшийся мне до боли знакомым. Может, я встречала его в своей маленькой деревушке? И тут я поняла: это господин Танака. Он каким-то особенным образом изменился. Я видела, как он поглаживал свои седые волосы и обратила внимание на то, что движения его рук стали очень уж изящными я смотрела на него и не понимала своих чувств если я кого-то и ненавидела в этом мире то это господина танака я напомнила себе об этом и вовсе не собиралась присесть рядом с ним на колене и сказать о господин танака как приятно видеть вас опять что привело вас в киото напротив Мне очень хотелось выразить свои истинные чувства. Хотя, скорее всего, это именно то, чего не следовало бы делать начинающей гейше. На самом деле, я очень мало думала о господине Танака за последние несколько лет. Если мне придётся улыбаться ему, я улыбнусь так, как мне часто улыбалась Хацумомо, и скажу: "О, господин Танака, я чувствую такой сильный запах рыбы". Сидя с вами, я испытываю чувство ностальгии. А, возможно, скажу. О, господин Танака, вы выглядите почти изысканно. Хотя чем дольше я смотрела на него, тем больше понимала, он действительно выглядел очень незысканно, даже более, чем я могла себе вообразить. Вдруг он повернул голову, и я увидела широкое лицо, тонкий подбородок, глаза с мелкими морщинками вокруг. Неожиданно всё во мне и вокруг меня успокоилось. Словно этот человек оказался ветерком, а я облаком, носимым им по небу. Это был знакомый мне человек, в каком-то смысле более знакомый, чем мое собственное отражение в зеркале. Но это был вовсе не господин Танака. Этот человек оказался председателем